Отношения с Пастернаком для Цветаевой – главная жизненная ставка этого времени. Их внутреннее обязательство дожить друг до друга было руслом, по которому годами шла Цветаевская мысль, затопляя подводные камни неизбежных романов и увлечений своей мелкостью и конечностью, только подтверждавших правильность большого выбора. Но каким конечным оказался и этот выбор? Их переписка, начавшаяся в 1922 году, сразу с высочайшей ноты, имела в виду сразу же стать чем-то, куда большим любой литературной дружбы, встречей равных Зигфрида и Брунгильды, Ахилла и Панфизелей, силой вещей, обреченных друг на друга и на совместной спиной к спине, стояние против мира на глыбе слова «мы». Зигфрид и Брунгильда, герои древнегерманского эпоса «Песнь о небелунгах». Зигфрид, напоенный зельем, забыл обет вечной любви, связывавший его с Брунгильдой. Ахил и Пенфизилея, герои древнегреческих мифов. Ахил во время Троянской войны вступил в бой с царицей амазонок пенфизелеей, но, сняв шлем с убитой им амазонки, был поражен ее красотой и почувствовал, что им овладела любовь к ней. Смотри в очерке Цветаевой Наталья Гончарова. Есть пары разрозненные, почти разорванные. Зигфрид, не узнавший Брунгильды, Пенфизелей, не узнавшая Атила, где Рог в недоразумении, хотя бы роковом. Пары все же. Примечание Редактора «Стоять на глыбе слова «мы» среди моря свиста и негодования из «Манифеста футуристов пощечина общественному вкусу» 1912. Примечание редактора. В частной мифологии Цветаевой, где источник поэзии безличен и надличен, все поэты, от нее самой и до Орфея, Составляет что-то вроде касты переводчиков-перевозчиков с ангельского языка на данный при рождении. Орфей в греческой мифологии прославленный фракийский певец, который изобрел музыку из стихосложения примечаний редактора. Говоря словами Рильки, которые она могла бы счесть своими. Поэт один, и тот, кто нес его, встречается с несущим временами. Рильке Райнер Мария, 1875-1926, австрийский поэт, примечание редактора. Встреча со своим становилась в ее сознании событием, способным оправдать целую жизнь и объяснить все прежние неудачи и разочарования несовпадением пород общечеловечьей с ее собственной особой. Больше того... Только встреча и равенство такого высшего порядка могла бы перешибить заданный часовой ход ее судьбы, обезвредить действующий миф о вечной связи-связанности с Эфроном. Появление наличия в Цветаевских днях Пастернака В полной чистоте сердца мой первый поэт «За жизнь» Из письма Пастернаку 10 февраля 1923 года. Признанное обоими чувство родства по всему фронту, дара человеческого масштаба и той самой иной породы, само собой вызывало к жизни контекст любовности, мечту о полном совпадении, союзе. С Борисом у нас тайный уговор. Дожить друг до друга зная, что будь я в Москве или будь он за границей, что встреться он хоть раз никакой Зинаида Николаевны бы не было и быть не могло бы по громадному закону родства, по всему фронту. Из письма Ломоносовой 3 февраля 1931 года. Примечание редактора. При свете этого союза, то подгоняя, то откладывая будущую встречу, Оба они жили до начала 1930-х годов, когда новый брак Пастернака обессмыслил для Цветаевой мечту об их посвященности друг другу. Тогда уж я свою органическую рифму на этом свете искать откажусь. А на том все рифмует, — писала она ему. Его выбор — поворот к массам. Незамечаемый Цветаевой до его «ты полюбишь колхозы», обращенного к ней в 1935 году в Париже, при долгожданной и так разочаровавшей ее встрече, был еще худшим отказом уже не только от нее, но и от своего прямого предназначения. От Бориса у меня смутное чувство. Он для меня труднен тем, что все, что для меня право, Для него его, Борисин, порог, болезнь. Ты полюбишь колхозы? В ответ на слезы мне. Колхозы. В ответ на чувства мне. Челюскин. Из письма Тихонову 6 июля 1935 года. Примечание редактора. Ничего ты не понимаешь, Борис. О, Лиана, забывшая Африку. Ты, орфей, пожираемый зверями, «Пожрут они тебя!» Из последнего письма Цветаевой Пастернаку, которое было откликом на его выступление в феврале 1936 года на пленуме правления Союза писателей СССР, текст выступления был опубликован в литературной газете под заглавием «О скромности и смелости» и стало свидетельством их окончательного разминовения. Африка-лирика, забытая Пастернаком Во имя безликого множества и красавицы, представительницы этого множества, оставалась ей в полное владение, никому не нужным наследством, которое не с кем разделить. Лирика Цветаевой к середине 1930-х стала уже в полной мере лишней и для читательской среды. Если за 1921-1925 годы ей удалось выпустить 10 поэтических книг, Следующий сборник стихов был с трудом издан только в 1928 -м. И это последняя книга, напечатанная Цветаевой при жизни. Дальше публиковаться становилось только сложнее. Большая, если не большая часть написанного Цветаевой в эмиграции осталась непрочитанной. После публикации статьи «Поэт о критике», резко выбивавшейся, Из тогдашних представлений о литературном этикете симпатии литературного сообщества оказались не на стороне Цветаевой. По ходу времени изданий, готовых сотрудничать с ней, становилось все меньше, а рамки этого сотрудничества оказывались все более тесными. Статья, посвященная вопросам художественного творчества, главным образом сущности поэтического мастерства и отношения между литератором и критиком, опубликовано в журнале «Благонамеренный» Брюссель, 1926, номер 2, март-апрель, примечание редактора. Просили не новых стихов, а понятных читателю, то есть безнадежно для автора устаревших. Прозу, написанную для заработка, чтение вслух, то есть усиленно членораздельного и пояснительного, для годовалых детей, печатали, но неохотно, с купюрами, безнадежно искажавшими авторский замысел. Из письма Пастернаку, конец октября 1935 года. В некоторых случаях Цветаевой по разным причинам приходилось отказываться от публикаций что значило для нее не только невозможность быть услышанной, но и беду вполне бытового характера, потерю средств, к существованию. При крайней нужде, в которой жила семья Эфронов, эта невозможность притереться к жизни приобретала трагический характер. К работе другого рода Цветаева была непригодна. Попросту ничего другого не могла. Тем больше, что в своей словесной вотчине могла все и прекрасно об этом знала. Я не паразит, потому что я работаю, ничего другого не хочу, кроме как работать, но свою работу, не чужую. Заставлять меня работать чужую работу бессмысленно, ибо ни на какую, кроме своей и черной, таскать тяжести прочее не способно. Ибо буду делать ее так, что меня выгонят, пишет она в записной книжке 1932 года. На этом фоне ее близким, а иногда и ей самой казалось, что местом с размерным ей, средой, где она могла бы прозвучать, во всю мощь, мощь должна бы стать Советская Россия с ее многомиллионной популяцией новых читателей. Для Сергея Фрона к середине 1930-х этот выбор был уже сделан. Тема возможного возвращения в Россию «Тучи» живу под тучей отъезда, стоит над Цветаевской перепиской последних лет. Все, казалось бы, выталкивает, подталкивает ее. Растущая советскость мужа и дочери, тесно связанных с Парижским Союзом возвращения, организации управлявшейся и финансировавшейся ГПУ НКВД, ощущение, что сила там, как написала она, письме приветствия Маяковскому, безвоздушность собственной жизни, быстро становящиеся вакуумом. Союзы возвращения на родину, организации, возникшие в среде русских эмигрантов США, Франции и Болгарии. После издания декретов в ЦИК от 3 ноября 1921 года, в ЦИК и СНК от 9 ноября июня 1924 года об амнистии участников «Белого движения» и поддерживаемой советской агентурой. Примечание редактора. И тем не менее Цветаева опять оказывается в ситуации противостояния на этот раз не только логике жизни, но и собственной семье мужу, дочери на глазах подрастающему сыну ужас от веселого самодовольного советского недетского мура, с полным ртом программных общих мест, только тень ее неизбывного ужаса перед навязываемым ей в любовь к царством победившего большинства. Невозможность быть там единицей она с предельной трезвостью осознает. Цитата из письма Тесковой 29 марта 1936 года. Мне интересно все, что было интересно Паскалю, и не интересно все, что было ему неинтересно. Я не виновата, что я так правдива. Ничего бы не стоило на вопрос ⁇ Вы интересуетесь будущим народа ⁇ ответить ⁇ О да! ⁇ А я ответила ⁇ нет ⁇ потому что искренне не интересуюсь никаким и ничьим будущим, которое для меня пустое и угрожающее место из черновых тетрадей. Сперва она решает в это пустое место, страну победившего будущего, не ехать. Главное, из-за мура, пишет она Пастернаку в 1933 Потом механически, пассивно, волей вещей, начинает подвигаться все ближе к краю. После отъезда дочери и внезапного тайного бегства мужа замешанного в политическом убийстве, осуществленном НКВД за границей, под ногами у Цветаевой не остается почвы. Она доживает в Париже под присмотром, а, возможно, и на деньги НКВД, лихорадочно разбирая архив, пытаясь приткнуть по знакомым рукописи заведомо непроходимые для советской цензуры. Половину нельзя вести, фактически занимаясь своим после смертием. Внешним трудом архивиста и комментатора. Вынужденный обстоятельствами отъезд лишен и тени личной воли. Она уезжает, как собака, не противясь и только. 16 июня 1939 года Цветаева садится в Гаври на пароход Мария Ульянова, увозящая их с сыном в Ленинград. «Шею себе сверну, глядя назад. На вас, на ваш мир». «На наш мир!» Пишет она Анне Тесковой 7 июня за несколько дней до последнего прощального письма. Этот, уже финальный, оборот на тот мир и себя в нем, решительное подведение итогов, становится последней задачей Цветаевой задолго до того, как угроза отъезда стала реальной. Тетрадии письма 1930-х годов раз за разом анализирует загадку, не перестававшую мучить ее до самого конца, повторяющуюся неудачу ее земной женской жизни. Часть записи сделана на французском, языке разговора с собой, не подразумевающим иного читателей собеседника. Перечисляя все, что ей было дано, имя, внешность, дар, Святая пытается и не может решить не дающиеся ей уравнение. Приближаются, пугаются, скрываются. Исчезновение внезапное и окончательное. Он пропадает без вести, я остаюсь одна. И это всегда одна и та же история. Меня оставляют без слова, без до свидания. Приходили – больше не приходят, писали – больше не пишут. И вот я в великой тишине, к которой никогда не привыкну, смертельно раненная или задетая за живое, что то же самое, никогда ничего не способное понять, ни за что, ни почему. Из записной книжки 1932-1933 года. Великая тишина оставленности, отрыпь, виноватости здесь те же, что в короткой записи 1920 года. Почему меня никто не любит? Не во мне ли вина? Многолетнее, в юности начавшейся, прощание с перспективой, теми сослагательными возможностями, которые сулит человеку молодость, становится окончательным, унизительным своей вынужденности. Прямая перспектива оказывается невозможной. Настает время обратной. Единственным домом, оставшимся Цветаевой, не признающей таковым то, что предлагало ей настоящее и с оправданным подозрением, относившееся к любому будущему, стало неизменяемое и неизменяющее время вечной статики, в которой она и опрокинулась, словно домой вернулась. Тоска по прошлому сопутствовавшая ей всю жизнь, в последние годы стала использоваться ею как убежище. Прошлое стало не только синонимом уединения в груди, но и образцом лучшего мира, сама принадлежность к которому свидетельствует о доброкачественности человека или явления. Из стихотворения «Уединение уйди» 1934. В уединении груди справляй погребай победу. Уединение в груди. Ушедшая воспринималась ею как заповедник, последнее место, где еще можно найти вещи и качества, оттуда ею воспринятые несвойственные новой эпохи и круговую поруку добра и презрение к платью плоти временному из статьи «Искусство при свете совести», а вот стихи монашенки Новодевичьего монастыря сообщаю его как доброе дело. «Всю же вы не слабеете душою, как придет испытание пора, человечество живо одною, круговою порукой добра». Этой безвестной монашенкой безвозвратного монастыря дано самое полное определение добра, которое когда-либо существовало. «Добра, как круговой поруки» Вторая цитата из стихотворения «Отцам» 1935 Оборачиваясь на свое и чужое вчера, она искала находила в нем живую опору, и только малыш Марсель уменьшает мои страдания от недостатка чуткости в окружающем мире принадлежностью к тому поколению, где каждый уступал место женщине красива она или нет где никто не оставался сидеть когда женщина стояла и о особенно это где никто не разговаривал с вами положив ноги на стул из записной книжки 1932-1933 годов упоминание просто здесь не случайно Его способ текстуального воскрешения прошлого оказался ключом к новому письму для нескольких русских авторов, оставленных наступившей эпохой без места. Помимо Цветаева здесь можно вспомнить и Кузмина, в 1934 году выстраивавшего по прусту свой последний экспериментальный дневник. Цветаевский корпус ретроспективной прозы, Назвать ее мемуарной было бы очень большой натяжкой. Написанный в последние годы, похоже, был призван совершить чисто магическое действие — воскресить или хотя бы сохранить, поместить в несгораемый шкаф книжной вечности все и всех, кого она любила, продлить их бытие и встать рядом с ними, там и так, как хотелось бы ей самой. Чем больше я вас оживляю, тем больше сама умираю, отмираю для жизни к вам, в вас умираю. Чем больше вы здесь, тем больше я там. Точно уже снят барьер между живыми и мертвыми, и те, и другие свободно ходят во времени, в пространстве, и в их обратном моя смерть — плата за вашу жизнь». Из повести о Сонечке 1937. Ко времени отъезда эта плата была готова. Сколько строк миновавших? Ничего не записываю. С этим кончено. Из письма Елизавете Яковлевне Эфрон. Конец сентября, начало октября 1939 года. Вместо того, чтобы описывать все, что случилось с Мариной Цветаевой дальше, ее встречу с родными, жизнь в запертино-казенной НКВДшной даче, арест дочери, арест мужа, мытарство по тюремным очередям и писательским организациям, первые дни войны, катастрофу эвакуации, предельное одиночество и одинокое самоубийство, я буква, За буквой. Перепишу сюда хотя бы часть открытого письма, написанного ею зимой 1937-1938 годов для детского журнала и оставшегося тогда не напечатанным. Это тот самый прощальный голос здравого смысла, который можно назвать и небесной правдой. Правдой высшей учтивости и настоящей. Не пытающийся быть таковой поэзии. Я думаю, он такой. Милые дети. Я никогда о вас отдельно не думаю. Я всегда думаю, что вы люди или не люди, как мы. Но говорят, что вы есть, что вы особая порода, еще поддающаяся воздействию. Потому Никогда не лейте зря воды, потому что в эту же секунду из-за отсутствия ее погибает в пустыне человек. Но от того, что я не пролью этой воды, ведь он ее не получит, не получит, но на свете станет одним бессмысленным преступлением меньше. Потому же никогда не бросайте хлеба, а увидите на улице под ногами, поднимите и положите на ближайший забор. Ибо есть не только пустыни, где умирают без воды, но и трущобы, где умирают без хлеба. Может быть, этот хлеб заметит голодный, и ему менее совестно будет его взять так, чем с земли. Никогда не бойтесь смешного. И если видите человека в смешном положении, во-первых, постарайтесь его из него извлечь. Если же невозможно, во-вторых, прыгайте в него, к человеку, как в воду. Вдвоем глупое положение делится пополам. По половинке на каждого, или же на худой конец. Не видите смешного смешно. Никогда не говорите, что так все делают. Все всегда плохо делают, раз так охотно на них ссылаются. У всех есть второе имя «никто» и совсем нет лица. Пробел. Ну, а если вам скажут, так никто не делает, не одевается, не думает и так далее, отвечайте, а я кто? Не ссылайтесь на немодно, а только на неблагородно. Не слишком сердитесь на родителей, помните, что они были вами, а вы будете ими. Кроме того, Для вас они родители, для самих себя — я. Не исчерпывайте их их родительством. Не осуждайте своих родителей насмерть раньше своих сорока лет, а тогда рука не поднимется.